Пора, красавица, проснись, услышала я хриплый и немного раздражённый голос над ухом. Еле разлепив веки, я различила рядом с собой какой-то силуэт, который при бритье ясность стал агентом 013 с чего-то покрасневшими глазами. Что ты неважно выглядишь, сонно пробормотала я. Неужели плохо спал? Мурзик смущённо фыркнул. А кто меня всю ночь за хвост дёргал? Барабашка? Не знаю. Как можно искренне удивилась я и сделала предположение: а может это Ангьяк? С невинным видом заглядывая котыку в глаза. Тфу, сил моих больше нет. Вставай быстрее, капуша. Мы с Алексом уже почти готовы, а ты всё барахтаешься. Пора трогаться в путь, деточка. Зная, что нам предстоит довольно опасное мероприятие, Я не в силах была изображать на лице радость по поводу грядущей охоты. Вяло походила по еранге, нехотя собирая одежду. Потом с надеждой посмотрела на моих застывших в немом ожидании партнеров. «Ребята, я что-то плохо себя чувствую. Видно, заболела холера, и вода тут из снега вытапливается. А в снегу знаете сколько кишечных палочек?» Во всяком случае, не настолько много, чтобы освобождать тебя от прямых обязанностей. особенно в такой момент, когда родина в тебе нуждается. В конце концов, кроме шуток. Ну кто будет ломать кость? Мне придётся держать разбушевавшегося ангьяка. Это самая опасная часть дела. Он ведь тихо сидеть и ждать не будет, видя, что его жизнь висит на волоске. Агент 013 должен читать заклинание. У него самая тонкая и ответственная работа. А тебе нужно всего лишь сломать кость. Кроме того, у тебя вчера так хорошо получалось во время тренировок. Ага, я смогла сломать только десятую. Но ты же потом зубами себе помогать стала, дело совсем пошло на лад. Так о чём же речь тогда? Погрызла их хрясь об колено. Ну ладно. Сдалась я и быстренько одевшись, попросила у Алекса ножик для самообороны. Зачем он тебе? Я же буду рядом. А вдруг ангьяк с ходу на меня бросится и начнёт кусать? а у тебя сил не хватит его оттащить. Это только мужчин украшают шрамы в пол лица, а мне потом на пластическую операцию тратиться. Чтобы отделаться от моих бесконечных условий, он молча сунул мне в руку тяжелый охотничий нож. Сам взял гарпун с остальным наконечником, пару больших ножей для резкой рыбы и топорик. Ух ты как! И ее сородичи пожелали нам всего хорошего и улеглись досыпать. Счастливчики! Шуба моя была почти готова, Партних работала всю ночь, но хоть соблазн и велик, я померю её по возвращении. Котик взял в зубы сушёную рыбку, ему надо было всегда иметь её при себе. Кто знает, может понадобиться в любой момент. А потом мы вышли из Еранги навстречу восходящему солнцу и нехорошему людоедику. Алекс тащил меня за руку, так как по дороге я ныла, что не выспалась и хочу вернуться и досмотреть сны, а ангиак стороной никуда не денется. Но небо было глухо к моим мольбам. Наконец мы дошли до места. Наверное, было слишком рано. Вчера я видела каратышку, когда солнце было повыше. Мы не будем стоять здесь как истуканы, это может вызвать подозрение у суеверного монстра, если он за нами сейчас откуда-нибудь наблюдает. А лучше сделаем вид, что вышли утречком прогуляться, подышать свежим воздухом, посмотреть на северное сияние. А где оно? Тут же поинтересовалась я, поглядев по сторонам. Северные сияния утром? А, отсюда его не видно, понимаешь ли. Это так, к слову сказано. Зевая заметил кот. Понятно, разочарованно протянула я. Значит и на сиянию полюбоваться мне тоже не дадут. А ведь я-то думала, что это единственное заслуживающее внимания вещь на всём севере. И тут вдруг кто-то как вцепится в мою ногу. От неожиданности я вскрикнула и уже не закрывала рта, пока не увидела, кто это делает. А после того, как увидела, заткнулась на минуточку, только чтобы набрать воздуха побольше в лёгкие, и огласила тундру таким воплем, какого никак не ожидаешь услышать от такой интеллигентной девушки среднего роста. Мою ногу повыше сапожек схватила покрытая мехом детская рука со здоровенными как тищими когтями, как у Фредди Крюгера. Она торчала прямо из сугроба и сильными рывками пыталась утянуть меня подставший вдруг рыхлым снег. Пока Алекс выхватывал топор, а храбрый кот, бросив рыбу, старался вцепиться зубами в мохнатую лапу, мимо успела пролететь с криком белая сова на ходу отрывисто извинившись. Простите, немного опоздала. Беспокойная ночь. Конечно, ведь птичка должна была своим появлением возвести о скором приходе ангиака, они ведь со следом. В это время из-под снега донёсся раздражённый вопль. Видно, хватка у Мурзика была крепкая, и рука, оставив в зубах у самоотверженного котика здоровущий клок шерсти, скрылась в сугробе. Ой, моя нога! Моя бедная израненная нога. Вила я приплясывая на ходу, но потом, опомнившись, переключилась на Алекса. Ты что, копался? Видал, как агент 013 Храбро бросился мне на помощь в ту же секунду? Если бы не он, меня же съесть могли. Пусик подбоченился и с важностью подкрутил лапой усы. В этот миг он более всего напоминал седого гусарского полковника. Ничего подобного. Ведь мы оба стояли рядом. «Но после него мне тут делать уже было нечего. Кроме того, я мог угодить топором по агенту 013, и мы лишились бы лучшего члена нашей троицы. Ты сама бы мне этого не простила!» С достоинством спокойно ответил командор. «Он рисковал с собой, маленький, отчаянный, бесстрашный!» – нежно произнесла я. Котик слушал, наслаждаясь, приняв величественный вид. Алекс потыкал гарпуном в сугроб, где пропал ангьяк. Плохо, что мы его упустили. Надеюсь, что он-то не успел тебя поцарапать. А то не хватало нам ещё маленького злобного ангьяк в команде. Его кровь сильнейший яд, знаешь об этом? Спасибо за предупреждение, как всегда вовремя. Встревожилась я, проверяя ногу. Всё в полном порядке. Нам нужно разделиться. На троих сразу он не нападёт, хотя и ждать уже не может. Больше 4 суток не получал добычи. Пока он не ушёл далеко, разделимся и пойдём в разные стороны. Но ни в коем случае нельзя отдаляться друг от друга дальше, чем на 20 м. Нет, я с тобой пойду. Не оставляйте меня одну. Теперь не моя очередь подцеплять на крючок этого гадкого коротышку. Он мне чуть ногу не отгрыз. Раз он тебя выбрал, значит, ты его чем-то привлекла. И мне кажется, что он гьяк не захочет так просто отказываться от намеченной добычи. А потому, скорее всего, нападёт именно на тебя. Нам повезло, что теперь есть приманка. Доводы Командора были убийственно убедительны. Он встретился взглядом с котом, который ему кивнул, вот предатель. И они действительно пошли в разные стороны. Радужной перспективки не находите? Ну чего не сделаешь ради дела? Покрепче сжав в руках ножик, я поплелась вперёд. Вскоре, позабыв об Ангьяке, полностью отдала свои мысли новой шубке, дожидающейся меня в нашей Яранге. Мимо вновь пролетела сова. Сделав страшные глаза, она крикнула. «Палундра! Он идет!» «Где?» – живо чухлась я. «Сзади!» – совы след простыл. Я резко обернулась, никого, но дожидаться не имело смысла, я бросилась на утек и тут же услыхала пронзительное мяуканье кота. Он, наверное, был где-то за ледяными глыбами. Ринувшись туда со всех ног, я увидела разгорячённого Алекса, который размахивая тяжёлым гарпуном, первым подскочил к тем глыбам. Следом туда добежала я, но поначалу ничего не поняла. Кот сидел на снегу, глядя на нас с командуром виноватыми глазами, а в зубах у него была мышь. Факт не подлежащий комментариям. Положив её перед собой, он скорбно произнёс: Простите, друзья. Инстинкт ничего не мог поделать. Увидел мышь, а они тут под снегом живут паршивцы, и не смог совладать с охотничьим инстинктом. Как-то невольно само собой вырвался боевой клич, в смысле то, что вы приняли за вопль о помощи. Алекс пытался скрыть нервное разочарование, пожмав древко оружия, он повернулся и молча пошёл назад. Пусик всё ещё находился в потерянном состоянии, пытаясь невнятно объясниться. Ты не представляешь, Себелина. Это ведь была первая мышь в моей жизни. На протяжении многих лет я боролся с этим, как мне казалось, животным инстинктом, позорным для респектабельного профессора, спец агента, охотника на монстров. А теперь, когда это случилось, Я абсолютно растерялся. После этих слов мышь вскочила на ноги, пискнула, нахально посмотрела на агента 013 и махнув хвостиком, юркнула в норку в снегу. Толстун, закатывая глаза, ровно ничего не заметил. Прервав душевное разглагольство некота, я на смешливо указала: "Послушай, у тебя мышь убежала, охотничек". Только тут агент 013 огляделся и сильно удивился. Точно. Она сбежала. Но ты не представляешь себе, какие это были незабываемые ощущения. Неужто бы, понимающе согласилась я. На том мы и расстались. И я пошла в сторону моря, а он в обратном направлении в соответствии с планом командора. Пройдя несколько шагов, Я вдруг почувствовала, что снег под ногами стал каким-то подозрительно скользким, и прежде чем я поняла, что к чему, уже летела вниз, как Алиса в норку кролика. Хотя нет, это было больше похоже на ледяную горку в период рождественских гуляний. От страха я даже забыла закричать и с ужасом мычала, думая о том моменте, когда наконец придётся приземлиться. Последнее, несмотря на все мои опасения, произошло довольно безболезненно. Если не считать ушибленный копчик, я шлёпнулась очень удачно на земляной пол, покрытый шкурами. Почти сразу же вскочила на ноги и огляделась по сторонам. Довольно светлая и уютная пещерка, наверное, не меньше 12 квадратных метров. В низком потолке над моей головой дыра, из неё я и выпала. В углу стоит стол, там же деревянная дверь, на одной стене висит шкафчик с посудой, на другой зеркало и картинки журналов. Напротив — самая настоящая кровать, покрытая не шкурами, а шелковым покрывалом с оборками, и посреди комнаты — он. В деревянном кресле-качалке, укрыв ноги клетчатым пледом, сидит то самое существо, из-за которого у нас только муторки в последние дни, и спокойненько покуривает трубку. Рост мелкий, волосы светлые. Лицо землистое, глаза добрые. Я обронила охотничий ножичек где-то в снегу и сейчас сильно в этом каялась. «Здравствуй, милая девушка. Храни тебя, Один. Ты свалилась просто как снег на голову, честное слово!» Спокойно произнесло существо, медленно пуская сизые колечки дыма. «Вэк!» — только и смогла выговорить я. «Вэк!» Ты, наверное, хочешь знать, кто я? Тем же спокойно доброжелательным тоном поинтересовалось существо. Э-э, уж это я-то знаю в рамках общего сюжета, пробормотала я, раздражённой, как мне казалось, лицемерием коротышки. Откуда? удивился карлик, сверкнув красными глазами. Честное слово, я пораон. Лить я переселился сюда окончательно только позавчера. Еле-еле успел расставить свой исходный скарб, и вот сижу, отдыхаю. Даже пообедать ещё не успел, честное слово. И он улыбнулся, а щерив как ни странно ровные белые зубы. Ну ж так просто меня не возьмёшь, не на ту напал, думала я, опять иск к стене. Но ведь это чудесно, что ты всё-таки зашла, честное слово. нескрываемой умильной радостью сообщил хозяин. Слушай, Ангьяк, или лучше по имени Рахтын, всё равно тебе не уйти от агента Алекса и Мурдика. Ты не смотри, что он кот, ему нет равных в прокопашной хватке. Греко-римская борьба слыхал? Пусик за меня голову оторвёт. Он тебя живо на обе лопатки уложит, понял? А Алекс тебя на колбасу порубит или гарпун засунет, знаешь куда? Пока я говорил эти страшные вещи, Лицо коротышки принимало все более удивленные выражения, и, дав мне излить душу, он воскликнул. «О, юная богиня, столь краснолицая в гневе! Честное слово, теперь я понял, отчего выражение твоих глаз с самого начала так недружелюбно. Ты приняла меня за другого!» Я открыла было рот, чтобы заявить, что меня не проведешь. Но вдруг начала соображать, что действительно образ этого улыбчивого коротышки в меховом жилетке никак не сходится с образом агрессивного и кровожадного ангиака.